выплюнет тебя», — медленно сказал Браннард Морфейл. «Джерик, послушай добрый совет. Вы сделаете, что он просит, Браннард», — сказала миледия шарлатина, отбрасывая в сторону сине-зеленую розу. «Разве вы не можете оценить драму, когда она предстает перед вами? Что еще делать Джерику? Это неизбежно». Браннард снова начал возражать, ворча про себя, но миледи Шарлотина подплыла к нему и что-то прошептала на ухо. Ворчание прекратилось, и он кивнул. Я сделаю, что ты хочешь, Джэрик, хотя это, судя по всему, пустая трата времени. Глава 11. Поиски Бромлем. Машина времени представляла собой сферу, заполненную молочного цвета жидкостью, в которой по замыслу авторов должен плавать путешественник, защищённый прорезиненным костюмом и дышать через маску, прикреплённую к шлангу, ведущему внутрь стенки машины. Примечание. Машина времени представляла собой сферу, заполненную молочного цвета жидкостью, Это автоцитата из повести "Сей человек" 1967 год. Там описывается машина времени, на которой герой этого произведения Карл Глоггер отправляется в древнюю Иудею. Описание всех переживаний и физических ощущений Джеррика полностью повторяют описание переживаний и ощущений Глоггера. Джеррик Карнелиан смотрел на неё с нескрываемым отвращением. Машина была довольно маленькая и весьма потёртая. На металлических боках виднелись пятна, похожие на ожоги. Откуда она взялась, Бранард? Он потянулся в своём резиновом стафандре. Ох, Она может быть почти ото всюду. При расшифровке внутренней отсчётной системы я пришёл к заключению, что эта машина появилась за 2000 лет до того периода, который ты хочешь посетить. Вот почему я выбрал её для тебя. Я полагаю, это может слегка увеличить шансы. Браннард Морфейл праздно расхаживал по лаборатории, загромождённой приборами и техникой из различных эпох времени. Большая часть приспособлений находилась в различных стадиях обветшалости. Самые немудрёные из них были изобретениями самого Баранарта Морфейла. Надёжно? Джэрик осторожно дотронулся до шершавого металлосферы. Некоторые трещины казались сваренными заново. Эта машина отслужила своё. Надёжно? Какая машина время не надёжно. Браннард решительно махнул рукой. Только ты, Джэрик, хочешь путешествовать в ней. Я пытался отговорить тебя от этой глупой затеи. Браннард, у вас нет воображения, нет чувства драмы, сверкнув глазами, упрекнула его Миледи Шарлотта, сидящая на диване в углу лаборатории. Глубоко вздохнув, Джэрик вскарабкался в машину и проверил дыхательный аппарат перед погружением в жидкость. Ты мученик, Джерек Карнелиан, вздохнула миледи Шарлоттина. Ты можешь погибнуть во славу исследований времени. Тебя запомнят как героя, если ты погибнешь. О потрясающий странник во времени, Казанова хрононавтов, распятый на кресте времени. Примечание. Казанова хрононавтов Газанова Джованни Джакомо, 1725-1798. Итальянский авантюрист и искатель приключений. Автор популярных мемуаров, в которых описаны его бесчисленные авантюрные и любовные приключения. Хрононавт неологизм, муркако построенный по тому же принципу, что астронавт или космонавт, от греческого хронос время и наутис мореплаватель в данном контексте путешественник во времени её кушетка устремилась вперёд и она протянув руку втиснула в его правую ладонь переводильную пилюлю а в левую смятую сине-зелёную розу я намерен спасти её миледи Шарлоттина